Глава девятая. «Твой отец хитро заныкал некоторую сумму денег, о которой раньше не знал. Теперь я ее распоряжаюсь». Откладываю в сторону вилку, пораженная данной новостью. Ранее возникший аппетит вмиг исчезает. Да, я прекрасно знаю о том, что мой отец был должен этому мужчине некую сумму денег, какую мне до сих пор неизвестно. Но какое отношение к этой истории... Имею конкретно я. Значит, папа оставил денег. И интересно, как же они попали в руки этому бандиту? Честно, мало что понимаю. Если ему нужно, пускай забирает. Я здесь ни при чем. Мне отец ничего не оставлял. Да я и не думал об этом. О всяком наследстве и прочем. Прошло всего пару недель, а тут уже нарисовалась дележка, в которой я ни в какой роли участвовать не хочу. «Впрочем, ничего удивительного. Обычно так всегда и бывает. Стоит замаячить халяве, как все набрасываются, как стая шакалов. Молчу, не зная, зачем он начал этот разговор. Да и как ответить ему, тоже не знаю. Единственное желание — это закончить неприятный разговор, не более. Но также я понимаю, что сорваться с места и уйти в свою комнату будет как минимум неприлично» поэтому сижу в ожидании того, что же еще он может сказать. Но когда пауза затягивается, и тишина уже начинает давить на уши, я смело смотрю в его глаза, что кажутся темнее ночи. «Я ничего об этом не знаю», — отрешенно пожимаю плечами. «Естественно, ты не знаешь», — отвечает с противной ухмылкой. «Сумму он перевел насчет Алисы прямо перед кончиной, причем немалую». В сердце ревниво кольнуло. «Неужели папочка ничего не оставил мне?» Скорее всего, он давно продумал все ходы, знал, что все закончится трагично. В памяти мельком проносятся последние несколько дней, которые мы провели вместе. Я невольно погружаюсь в них, чувствуя теплую, легкую ностальгию. Они были особенными, для меня уж точно. Мы только вдвоем съездили на рыбалку, которую я очень люблю с детства. Последний раз мы так выезжали, еще когда мама была жива. Два дня на природе пролетели слишком быстро. Ловля рыбы и совместно приготовленное уха — это я теперь запомню на всю оставшуюся жизнь. Тогда все казалось таким обычным. Перед тем, как идти по своим палаткам, он сказал мне одну очень правильную вещь, что всегда нужно быть сильной, не бояться своих чувств. Говорить людям, что ты их любишь, пока не стало слишком поздно. Тогда он сказал, что любит меня и никогда не оставит. Наверное, буду ругать себя всю жизнь за то, что не сказала, что тоже его люблю. Я не обратила особого внимания на то, что отец был не трезв, хотя на него это совсем не похоже, и что в его руке была наша общая с мамой и Алисой фотография. Мне казалось, что он смирился с выбором Алисы, а его боль по маме утихла, и у него завязался роман с одной воспитательницей из детского сада — Но, наверное, это было не так. И в тот вечер он попрощался со мной. «Почему именно сейчас я об этом вспоминаю?» Взяла рядом стоящий бокал с водой, чтобы промочить пересохшее горло. В уголках глаз копились непрошенные слезы, которые я быстро вытерла рукавом. «Неужели боль от потери никогда не пройдет? Если папа решил дать денег именно Алисе, значит, они были нужнее». Я не имею права ревновать и что-то требовать. «Не понимаю, чего конкретно вы от меня хотите?» Говорю четко, подавив эмоции и собрав в кулак все оставшиеся силы. «Слышал, ты хотела поступать на врача!» Произносят неожиданно. И я, не задумываясь, киваю. «С этим решу, учебный год скоро начнется, так что будь готова». Свою профессию я выбрала уже давно. Ведь я не вижу себя ни в каких направлениях, кроме как помогать людям. Это решение пришло внезапно, в тот момент, когда мы не вылазили из больницы, узнав, что у мамы рак. В голове словно что-то щелкнуло. И я подумала, а почему бы и нет? Но могу ли я оставаться в этом доме и пользоваться его деньгами, остается вопросом. Хочу ли я? И да, и нет. Да, потому что не хочется оставаться совсем одной. «Нет, потому что чувствую, что не смогу спокойно жить рядом с мужем Алисы. Хоть я и привыкла быть под опекой, но он для меня совсем чужой человек». Взвесив, все «за» и «против» приходит осознание, что будет логично дать отказ. «Я не хочу здесь задерживаться и обременять вас своим присутствием, но за заботу спасибо, мне очень приятно». Поворачиваюсь к нему в полоборота. «И хотя удерживать взгляд непросто, но я пытаюсь казаться смелее, чем есть на самом деле». Но я, наверное, начну все сама, без вашей помощи. Фух, я это сказала. Тогда чего на душе скребутся кошки? Мысль о том, что мне предстоит нелегкий путь, пугает не на шутку и вводит в состояние паники. Сама? Не смеши. Такой ответ не принимается. Ты останешься здесь. Он сказал это так просто, словно мое мнение не имеет ровно никакого значения. Словно моя жизнь уже... Распланировано именно им. «Что? Почему? Вы не можете меня удерживать насильно?» Искренне удивлена и возмущена такой наглостью. «Это не законно, Артур Леонидович?» «Я уже совершеннолетняя и могу делать, что захочу. Могу пойти на работу и жить отдельно». Вижу, как лицо мужчины изменилось. Его просто перекосило от моего тона и слов. «Откуда такая реакция? Зачем он так настаивает на своем?» Эти еще десятки вопросов вертятся на языке, но я решаю его прикусить, чтоб не сорваться и не нахамить человеку, что возомнил себя богом и вершителем чужих судеб. «Твой блюдо отец своей выходкой! Охуй я на меня подставил!» Буквально выплевывает слова, чего меня захлестывает жуткое негодование. «Я лишился огромной суммы денег, и ваш убыточный завод, и квартира его, и даже близко не покроют!» «Ты солисай!» «Мне это не интересно, Перебивая его на полуслове, Встаю со своего места, не желая дальше это выслушивать. «Это ваши с ним дела, не мои. Я хочу лишь продолжать жить своей жизнью!» Во мне бушуют чувства. Нешуточный страх, что породил во мне Артур Леонидович, когда впился темнеющим взглядом и бунтарское негодование, что распирало изнутри. «Ты, как прямая наследница...» Останешься здесь, пока я не решу, что делать с этой ситуацией. Бьет кулаком по столу да так сильно, что тарелки подлетают вверх, как и мое сердечко. Так что слушай сюда, дерзкая мелочь. Встает во весь огромный рост, отчего я отшатываюсь и делаю шаг в сторону, но далеко отойти не удается. Он хватает за плечо и сжав до острой боли, силой утыкает обратно в стол. Это что, блин, еще такое? Что вы... Вырваться из стального захвата не получается, и мне только и остается, что пыхтеть от возмущения, когда лицо Минаева приближается слишком близко, как и он сам. Так что я почувствовала терпкий запах одеколона, что раздражает рецепторы. От такой интимной близости мне хочется быть как можно дальше. Но от следующих его слов мне и правда становится не по себе. От того, каким властным тоном произносят эти ужасные вещи». Ты на моем попечении, я распоряжаюсь твоей судьбой. Могу запереть дума, если начнешь перечить, а могу озолотить, если окажешься послушной. Лучше все же быть покладистой. Мне ничего не стоит выдать тебе замуж за какого-нибудь извращенца уебка и отжать все до копейки. — Господи! — только и смогла вымолвить, проглотив вязкую слюну. «Не стоит. Можешь называть меня просто Артур». Довольно оскалился, видимо, учуяв в мой страх. Отстраняется от моего лица, пока я шалела хлопаю ресницами. «Я не хотел тебя пугать и вообще всего этого, но...» Слышу спасительный стук каблуков. И в следующее мгновение у входа в столовую появляется Алиса. Ее радостная улыбка спадает на нет, когда она увидела нас вдвоем. Она, замирает у входа, и то и дело переводит удивленный взгляд с меня на мужа и обратно. — Мне становится жутко неловко, да так, что хочется сквозь землю провалиться. — Милый? Даже не заметила, как хватка Минаева ослабла, а после его вовсе он отпустил меня. Сел на свое прежнее место, продолжая трапезу, как ни в чем не бывало, даже не поздоровавшись с женой. — Лиса, ты уже пришла? — решаю разрядить обстановку. «Делаю робкий шаг к ней, боясь того, что сейчас разгорится скандал». «Ева, иди в свою комнату!» Поднимает руку вверх и награждает колким взглядом, сжав губы в тонкую линию. «Я зайду к тебе попозже!» Больше, несмотря на них, я со скоростью звука выбегаю из столовой, думая о том, что даже не стоит утруждаться и что-то рассказывать или пытаться объяснить так как после увиденного именно она выгонит меня из дома».